Особо королевской крови держала себя любезно, обед был великолепен, ели с золотых тарелок, блюда подавались с невероятной быстротой, что Флер приняла к сведению. Из двадцати четырех обедавших она была знакома с пятью, а остальных знала смутно, больше по иллюстрированным журналам. Там она видела их всех.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 Товарищ министра по молодости лет устоял. — Недостаток знания — опасная вещь, миссис Монт, — сказал он, когда настала его очередь. — Где-то я об этом читала, — сказала Флёр. — Уж не в Библии ли? Товарищ министра вздернул подбородок. — Быть может, мы, работники министерства, знаем слишком много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 «Моя дорогая, ее высочество...» Флер, собираясь с мыслями, последовала за хозяйкой. Сердечным жестом белой руки ей указали место на диване. Флер села. Сердечный голос сказал. «Какую интересную речь произнес ваш муж. Она показалась мне такой новой и свежей». «Да, мэм», — ответила Флер. Но говорят, что это ни к чему не поведет. Улыбка скользнула по губам нетронутым краской. Возможно. Он давно в парламенте. Только год. Ага. Мне понравилось, что он выступил в защиту детей. Кое-кто находит, что он проповедует новый вид рабства для детей. В самом деле? А у вас есть дети?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 осталась не вполне довольна ее семейной статистикой».